Часам к пяти маги поставила галочки против списка салатов и закусок, предполагавшихся для барбекю. Не хватало только колслоу и зити, без которых в окрестностях нью был немыслим приличный прием с барбекю. Она на миг остановилась, охваченная угрызениями совести, посмотрела на часы, потом глянула на домик под номером 9, расположенный как раз напротив их дома. За окнами второго этажа, Виднелась неподвижная человеческая фигура, похожая на манекен из папье-маше. Она схватила алюминиевую миску и наполнила ее маринованными перцами. В другую миску запихнула две головки моцареллы, сложила все в корзинку, не забыв про красное вино и лома деревенского хлеба, бумажные салфетки и приборы. Она вышла из дома, перешла улицу, незаметно махнула рукой в направлении фигуры, вошла в калитку и направилась к черному входу. На первом нежилом этаже еще пахло завхлостью. Там не успели по-настоящему проветрить со дня въезда трех новых жильцов одновременно с Блейками. На втором этаже располагались личные комнаты членов группы, ванна с душевой кабиной, необходимый хозяйственный блок со стиральной машиной и сушилкой и очень большая гостиная, главная арена действий. «Мальчики, вы, должно быть, проголодались?» – сказала она. Лейтенанты Ричард Дичико и Винсент капуто с благодарностью улыбнулись ей в ответ. Одетые в безупречные серые костюмы и голубые рубашки, за последние два часа они не произнесли ни слова. Гостиная, оборудованная всем необходимым для наблюдения за домом Блейков, включала пульт прослушивания, две пары биноклей 80 на 20 на треногах, телефонную подстанцию с прямой линией связи с Соединенными Штатами, несколько параболических микрофонов – Раскладушку и постоянно запертый на замок ящик, в котором лежали автомат, оптическая винтовка и два пистолета Ричард, проснувшийся от прихода магии, до этого весь день тянул холодный чай и ни о чем не думал Разве что изредка о невесте, которая с учетом разницы во времени именно в эту минуту входила в свой отдел досмотра авиагрузов в аэропорту Сиэтла Винсен же стучал по игровой приставке так, что они имели кончики пальцев И раз уж на то пошло, посетительница была права. Да, они проголодались. «Что там вкусненько у вас в корзине, магги?» Она развернула миску с перцами, положив ее на колени. Парни внезапно замерли, охваченные нелепым волнением. Эти перцы с запахом масла, к которому примешивался чеснок, возвращали их к родной земле. Жесты магги напоминали жесты матери. Дичика и капута, цеплялись за эти ощущения, чтобы не чувствовать себя в конец осиротевшими с тех пор, как стали выполнять это задание за границей. Вот уже скоро пять лет им предоставлялось по три недели отгулов за каждые два месяца работы, и чем тяжелее было дожидаться смены, тем чаще в их взглядах угадывалась тоска изгнанников. Дичика и Капута ни в чем не провинились, им не надо было искупать ничего, что оправдало бы ссылку без надежды на возвращение. Маги считала их жертвами, а не шпионами, которым поручено следить за ее повседневной жизнью. Она чувствовала потребность иногда доставлять им радость, как это умеют только женщины. Маринованный перец, как вы любите, с кучей чеснока. Маги заботилась о них, как о близких людях, потому что они и были близкими в настоящем смысле слова. Они никогда не удалялись от входа в дом больше, чем на 30 шагов и ночью сменяли друг друга, чтобы сторожить их. Они знали семейство Блейков лучше, чем сами Блейки. Один Блейк мог иметь секреты от другого Блейка, но не от Дичика и Капута. Не тем более от Квинтильяни, их шефа. Они разделили порцию и молча принялись за еду. Квинтильяни предупредил вас насчет барбекю сегодня вечером. Ему идея очень понравилась. Он, может быть, зайдет ближе к концу. В отличие от своих агентов... Квинтельяне оставался мобильным при любых обстоятельствах. Частые поездки в Париж и обратно, регулярные отлучки в Квантико, место расположения ФБР и иногда молниеносные наезды в Сицилию для координации операций против мафии. Блэки никогда ничего не знали о его перемещениях. Он появлялся и исчезал, когда они меньше всего ожидали. «Надо было устроить барбекю в Кань». «Собрать разом всех любопытных и избавиться от них раз и навсегда», — сказал Дичика. «Попытайтесь тоже прийти», — сказала магия. «Я сделала зити, а Фред займется стейками и салсисой. Вся округа в курсе, народа будет много. Не беспокойтесь, на вас еды всегда хватит». «Масло то же, что вы всегда берете, оно здесь продается?» — спросил Винсент, вытирая хлебом дно миски с перцами. «У меня остался бедон из нашего итальянского магазинчика в Антибе». При упоминании о магазине «Лара Тонда» в старом городе возникла пауза. «В жизни не думал, что придется жить в стране, где главная еда – сметана», – сказал Ричард. «Не сказать, что невкусно, я ничего не имею против, но у нас желудок не привык», – подхватил его коллега. «Вчера в ресторане даже в суп сметану положили, а потом еще на Искалоп и под конец на яблочный пирог, не говоря о сливочном масле». «Сливочное масло! Монаджия ла мизерия!» – воскликнул Винсент. «Сливочное масло – это не натуральная пища, маги». «Что вы имеете в виду?» «Человеческому организму не вынести столкновение с жирным веществом такого калибра. Только представляю себе, как оно стекает по стенкам желудка и в пот бросает». «Попробуйте моцареллу, чем говорить всякие глупости». Винсент не заставил себя упрашивать, но с не сбился – Сливочное масло пропитывает ткани, все забивает, застывает коркой, накапливается, а у человека становится, как хоккейная клюшка. Оливковое масло коснется ваших внутренностей и стекает, оставляя за собой только свой аромат. Растительное масло даже в Библии есть. — Не беспокойтесь, — сказала магия. Я буду продолжать баловать вас нашей кухней. Мы объявим сопротивление сливочному маслу и сметане. В соответствии с ритуалом, установившимся два или три года назад, магия приступила к вопросам о соседях. Из соображений безопасности ФБР имела подробное досье почти на всех жителей улицы фавориток и окрестностей. Магия не могла удержаться от расспросов про тех и других – интересуясь жизнью тех, с кем она встречалась каждый день и о ком хотела узнать, не прибегая к близкому знакомству. Любопытство до сужей кумышки? В действительности ни одна сплетница мира не имела в своем распоряжении таких технических средств. «А что за люди живут в номере 12?» – спросила она, направив подзорную трубу в сторону их дома. «Жена клептоманка», – сказал Дичика. «В Эвре ее не пускаю в торговый центр». Мужу сделали третье шунтирование. Про детей сказать особенно нечего, разве что младший останется на второй год. «Нелегкая у них жизнь», — сказала она с грустью. Из подвала Фред смотрел на улицу в низкое окно и угадывал сцену, которая разыгрывалась напротив. И видеть, как его жена любезничает с этими двумя специалистами по копанию в чужом дерьме, а тем более их кормит, приводила его в бешенство. Пускай они годами живут бок о бок, Они никогда не будут в том же лагере, что и он. И пока он жив, он сумеет им это показать и держать их на расстоянии. Пошли ты их нафиг, маги!» Лежащая на подушках Маловита, которая только что проснулась, с недоумением следила за суетящимся в подвале хозяином. Фред стоял, зажав в руке разводной ключ, и переживал одну из тех ситуаций, когда мужчина чувствует, что его мужское достоинство поставлено на карту. На его лице выражалось то самое замешательство, которое испытывает человек, глядя под капот своей машины или пытаясь разобраться в электрощите. Он возился с водопроводной разводкой и счетчиком расхода воды, чтобы хоть как-то объяснить жене, почему из раковины на кухне течет тухлая вода. Он надеялся, как и многие другие, устранить проблему самостоятельно, совершить маленькое хозяйственное чудо, вызвав тем самым уважение близких. Он стукнул гаечным ключом по трубам, как пнул бы колесо, поскреб ржавчину, попытался найти смысл в путанице труб, уходивших в замшелый камень. Стряпать на кухне ему казалось гораздо менее унизительным делом, чем что-то мастерить. Даже если ему случалось посещать хозяйственные магазины, то приобретенные товары использовались не по прямому назначению, ибо дрель – Электропила и молоток гораздо эффективнее применять для разрушения, чем для созидания Он снова поднялся в кухню, где магия уже вернулась к работе И произнесла фразу, которой он опасался «У нас есть телефон водопроводчика» Положил на тарелку перцев и унес к себе на веранду Магия привлекла детей к работе, как только те вернулись из лицея Младшего резать овощи, старшую готовить все в саду, накрывать и украшать Ожидалось больше 30 человек, иначе говоря, треть обычного числа приглашенных на барбекю, которую они в свое время устраивали в Ньюарке. Раз в месяц, с апреля по сентябрь, и никому не приходило в голову уклониться. Наоборот, каждый раз обнаруживались новые лица, использовавшие их приемы как шанс неприметно проникнуть в дом. — Что здесь в Нормандии кладут на гриль? — спросил Уоррен. «Мне кажется, бараньи котлетки, а в качестве гарнира этот их салат из редиски, картофеля и творога. Мой любимый», — сказала Бэль, проходя по кухне. «Если б мы им это сготовили, была бы просто катастрофа», — сказал Горан. «Мы подадим им то, чего они ждут». «В смысле? Американскую жратву. Большую жирную жратву Янки. Мы не должны их разочаровать». «Очень аппетитно, сынок». Так и хочется превзойти себя. Они хотят не еду, а порнографию. Маги немедленно прекратила терять пармезан и, не найдя достойного ответа, запретила ему произносить это слово. «Мама», — сказала Быль, — «может быть, твой сын использует слово «порнография» не в том смысле, в котором ты себе представляешь? Французам надоела утонченность и низкокалорийность, — не унимался Уоррен. «Им только об этом и твердят весь день. Готовь на пару, овощи отваривай, рыбу запекай, пей воду с газом. Мы снимем с них чувство вины, мама. Мы дадим им жирного, сладкого. Вот чего они от нас ждут. Они пойдут жрать к нам, как ходят в бордель». Поосторожней со словами, паренек. «При отце ты бы не посмел так говорить». «Папа со мной согласен». «В Кань я застал его как-то за изображением типичного американца». Людям только того и надо было, они чувствовали себя рядом с ним просто гениями. Продолжая слушать разглагольствование сына, маги добавляла последние штрихи к картофельному салату по-мексикански, перемешивала салат «Цезарь», сливала воду из зити и заливала их томатным соусом. Уоррен попробовал еще дымящуюся макаронину прямо из огромного салатника из прозрачной пластмассы. «Паста отличная, но она выдаст нас, мам». Они догадаются, что прежде чем стать американцами, мы были итальяшками. С крайне озабоченным видом на кухню улетел Фред. Уоррен и маги смолкли. Точно так же, как сын, он схватил макаронину, вдумчиво разжевал ее, кивнул жене и спросил, где мясо, которое ему потом надо будет жарить. В этот раз он мясо не покупал и поэтому рассеянно оценил товар взглядом, прикинул несколько стейков на руке, принюхался к фаршу. На самом же деле он покинул кабинет, чтобы дать себе время обдумать один упорно не дававшийся ему пассаж. Слово, которое я ненавижу больше всего на свете, это раскаявшийся. Меня называют раскаявшимся, я стреляю в упор. В тот день, когда я произнес клятву и стал стучать, всем этим судям хотелось, чтобы я склонил голову и запросил о пощаде: хуже попов эти судьишки! чтобы я раскаялся в своей жизни. Если бы можно было прожить ее заново, я бы повторил все, по-настоящему все, разве что кроме двух или трех ловушек в самом конце. Говорят у французов слово «покаяние», «repenter» происходит от слова «краска», «перекрасить». Это когда художник решает переписать свою картину поверх прошлой. Ну, скажем, я так и сделал. Замазал шедевр дрянью. На этом мое раскание и кончается». «Раскаявшийся человек хуже иммигранта, который не будет чувствовать себя дома ни на той земле, которую покинул, ни на той, что его приняла. Не дружить мне больше с братьями-разбойниками, а честные люди со мной сами водиться не станут. Поверьте, раскаяться хуже всего». Фред пробуксовывал на определении слова «раскаявшийся» и понимал, что излагает тяжеловесно, неловко, но был по большому счету не в силах что-то изменить». Однако он чувствовал тут параллель со своей жизнью, очень точную, очень четкую. «Я встану за гриль часов в шесть», — сказал он, — «надо закончить главу». Он с самым серьезным видом вернулся к себе на веранду, куда сегодня вечером доступ для публики будет закрыт. «Главу?» «Он что конкретно имеет в виду?» «Не знаю», — ответила маги. «Но для выживания рода лучше никого в курс». Не вводить.